Первые ступени тайных обществ, в особенности у масонов, являются весьма незначительными в наших глазах и служат лишь для испытания инстинктов и склонности новичков. Большинство из них никогда не поднимается выше этих первых ступеней, где, как я уже тебе говорил, их праздное любопытство тешатся зрелищем невиданных обрядов. На следующие ступени допускаются лишь те лица, которые подают надежды,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 где мы отбираем наиболее сильные растения, чтобы пересадить их в священный лес. Важные сведения даются лишь на последних ступенях, и ты начнешь свой путь именно с них. Но роль наставника влечет за собой много обязанностей, и здесь приходит конец прелести удовлетворенного любопытства, упоению тайны, иллюзии надежды. Отныне тебе уже не придётся в атмосфере восторга и волнения изучать закон преображающий неофита в апостола, послешницу в жрицу. Придётся приводить этот закон в действие, получая других и стараясь среди нищих сердцем и слабых духом завербовать левитов для святилища. Вот тут-то, бедная Консуэла, ты узнаешь горечь обманутых иллюзий и тяжкой упорный труд.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 льстящими их беспредельной гордыни. Они служат нам лишь для того, чтобы обеспечить свободу действий, нетерпимое отношение полиции. Правда, некоторые из них искренни или были таковыми прежде. Фридрих, прозванный Великим и, бесспорно, способный им быть, являлся еще до того, как стать королем, членом франкмасонского братства. И в ту пору свобода много говорила его сердцу о равенство уму. Однако мы привлекли к его посвящению искушенных и осторожных людей, которым удалось не выдать ему тайное учение. Как ужасно пришлось бы нам раскаяться, если бы случилось иначе. В настоящее время Фридрих подозревает, выслеживает и преследует новое масонское общество, которое создано в Берлине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 и о философской революции. Все мелкие князьки Германии с детства знают наизусть Фенелонова Телемака, а ныне питаются Монтеске, Вольтером, Гильвецием. И все же высший их идеал — это разумно уравновешенное правительство аристократов, в котором они по праву займут первые места. «Телемак. Приключения Телемака» — роман, написанный в 1699 году Франсуа де Фенелоном в назидание своему воспитаннику, внуку Людовика XIV, герцогу Бургундскому. Рассказывая историю сына Одиссея Телемака, отправившегося на поиски пропавшего отца в сопровождении мудрого воспитателя Ментора, Фенелон рисует идеал просвещенного и гуманного правителя, друга своих подданных. монте шарль 1689-1755 Французский философ-просветитель. В труде о духе законов (1748) обосновал учение о разделении властей, сыгравшее прогрессивную роль в борьбе с феодальным беззаконием. Гельвеций Клод Адриан (1715–1771) французский философ-материалист стремился с материалистических позиций объяснить общественную жизнь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 лишь слепки с этого философа-тирана более или менее бледные или более или менее утрированные. Но так как они не обладают неограниченной властью, то их поведение коробит не так сильно и дает повод для некоторых иллюзий относительно того, каким образом они употребили бы эту власть. Мы-то не обманываемся на сей счет. Мы позволяем этим скучающим властелинам и опасным друзьям восседать на тронах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 Отдавая душу нашему святому рвению, приходится идти на сделку с некоторыми законами безмятежной совести. Хватит ли у тебя мужества на это, юная жрица с чистым сердцем и правдивой речью? После всего, что вы сообщили, мне уже не дозволено отступать, ответила Консуэла после минутного молчания. Первые же колебания способны увлечь меня на путь ограничений и страхов а это может привести к низости. Я выслушала ваши суровые признания и чувствую, что более не принадлежу себе. Увы, признаюсь, я буду жестоко страдать от той роли, какую вы предназначили мне, как уже жестоко страдала от необходимости лгать королю Фридриху, когда это было необходимо для спасения находившихся в опасности друзей.